Глава вторая. «Здесь все быстро заживет», — сказала Ирха, когда они вышли из дома и начали спускаться по тропинке к реке. Данька украдко рассматривал Ирху. Комбинезон с автоподгонкой и эмблемой орбитальной станции на спине обтягивал ловкую миниатюрную фигурку Яранки. Густые пепельные волосы, стянутые на затылке в хвост, темно-серые до черноты глаза с вертикальными, словно лезвия, зрачками. Заостренные, как у всех яранцев, уши и, конечно же, свойственные этой расе курносый нос. Очень милый курносый носик. Данька неожиданно представил себе курносую нефертити, невольно улыбнулся, подумав, что Яру Гридневу, похоже, очень повезло. Снаружи плеск воды усилился, и он увидел то, что слышал в полудреме и чего не заметил из окна. Водопад. Стена воды примерно в километре слева от них не низвергалась из скалистого кряжа и, возмущенно, бурля превращалась в реку. Данька вновь поднял руку к шее, пальцы пробежали по тонкому рубцу, пересекавшему горло. — То есть я не в местном варианте рая? — спросил он, пытаясь скрыть ухмылкой некоторую растерянность. — А где Яр? — Ирха, не сбавляя шага, качнула головой. — Яр в плену. А ты никак не в раю, хотя упорно туда рвался. Сейчас спустимся к берегу, и получишь ответы на все твои вопросы. От самого авторитетного источника. Ирха чему-то усмехнулась. Честное слово, так будет проще. И от какого же источника? Ирха, не оглядываясь, пожалуй, плечами. В некоторые вещи не просто поверить, пока сам не увидишь. Во всяком случае, таким, как ты. Чем объяснять? «Это каким? Таким как?» Данька осёкся. Первое мгновение ему показалось, что водопад шагнул к ним. Потом он понял, что от низвергающейся вниз с головокружительной высоты водной массы отделился кусок. Фрагмент? Словом, от водопада отпочковался многотонный водяной сгусток и приобрёл очертания человеческой фигуры. Словно статуя, вырубленная из куска переливающегося голубого полупрозрачного льда, Фигура стремительно зашагала по пенным волнам реки, направляясь к ним. «Кто это?» — спросил Данька, стараясь, чтобы его гол изучал как можно более обычно. В глазах Ирхи застыло мечтательное выражение. «Ты слышал историю об ушедшем лесе?» Данька молча кивнул. Он не сводил глаз с фигуры, подходившей к ним все ближе, с каждым шагом становившейся все меньше ростом и приобретавшей все более антропоморфные черты. Ирха весело сморщила курносый носик и повела правой рукой в сторону. «Легендарный поселок лес на том берегу». Она обернулась к приближавшейся живой статуе из воды и подняла в ее сторону раскрытую ладонь. «А это та, что хранит лес. Лес и всех тех, кому нет места на этой планете. Во всяком случае, на той ленте пять, какой ее делают люди. Я попросила ее выйти к тебе именно таким образом, чтобы у тебя не оставалось сомнений в том, кто она». Данька завороженно кивнул. Несколько быстрых шагов и вылепленная из воды фигура теперь уже человеческого роста оказалась на берегу. В одно мгновение полупрозрачная водяная статуя превратилась в обычную девушку лет двадцати с небольшим, одетую в длинное белоснежное платье с бегущей по подолу и рукавам простой синей каймой. Впрочем, обычной назвать такую девушку язык не повернулся бы ни у кого. В незагорелом лице с тонкими чертами буквально сияли теплым внутренним светом большие голубые глаза. Поймав взрослый и уверенный взгляд этих глаз, Данька не сразу обратил внимание на тяжелую русую косу, спускавшуюся до пояса. На необыкновенную тонкость и гибкость талии, на незнавшие украшения изящные запястья, на тонкие и сильные пальцы без колец. Ирха обернулась к Даньке. Мечтательный взгляд Ярранки сменился выражением радостного ожидания. «Это Дева Источника!» Девушка шла к ним, на пальцы босых ног успел налипнуть песок. Данька незаметно вздохнул и выдохнул, а потом спросил. «Мне так ее и называть?» «Нет», — улыбнулась Ирха. где Деве Источника обращаются с тем словом, которое обозначает «воду» на родном языке говорящего. На основном яранском диалекте ее имя будет «Илэ». А как оно звучит по-русски?